«Но я поражена», — промолвила Уиллоу после долгой паузы, «что мистер Плимтон сообщил вам все эти конфиденциальные подробности. Вряд ли ему следовало так опрометчиво себя вести». «Я знаю». Мэрилин переменилась в лице. «Он сделал это с большой неохотой, даже после того, как я ему подробно рассказала об утреннем происшествии. Но, возможно, он понял больше меня». А что произошло? Уиллоу понимала, что это звучит слишком назойливо, но ее любопытство достигло предела. «Питер и я ужасно поскандалили», — бесстрастно начала свой рассказ Мэрилин. «И я распорядилась, чтобы он убирался из коттеджа. Питер заявил, что я не имею права выгонять его из дома, который не является моим и который, возможно, станет его». после того, как будут исполнены все формальности завещания. Вы хотите сказать, он был уверен, что ваша тетя оставит дом ему? Уиллоу надеялась, что ее вопрос не выдаст изумления, в каком она пребывала. Так он сказал. Питер намекал, что она обещала оставить ему коттедж и дом несколько месяцев назад. Когда он заявил об этом, ни у кого не возникло сомнений, что Питер говорит правду. Но почему, Мэрилин, почему вы думаете, что она так его любила? В конце концов, он был вашим другом, и вы мне часто говорили, что она плохо с ним обращалась. Почему же он должен наследовать большую часть состояния покойной? Я думала, сказала Мэрилин. что Глория делала это сознательно, чтобы позлить меня. Она получала удовольствие, наблюдая страдания близких. Но потом я стала размышлять над причинами уверенности Питера. Он все время подлизывался к ней, флиртовал с Глорией, говорил ей, как она величественно похожа на королеву Елизавету I. «Господи!» — возмутилась Уиллоу. «В таком случае он должен был казаться самому себе графом, Эссексским, Это говорит о мании величия. Но он так и говорил ей. Я часто это слышала. Меня тошнило от его лицемерия. Я понимаю вас, — сказала Уиллоу не совсем искренне. Она была разочарована покорностью Мэрилин. Племянница вела дом, кормила человека, который натравливал на нее злобную, деспотичную тетку. Я едва... не ударила его утром, когда он вновь начал вспоминать, как тетя Этель обожала его. Вот тогда я окончательно поняла, что мне нельзя оставаться дальше в доме, если он в самом деле станет его хозяином. Когда я все рассказала мистеру Плимптону, он решил, что я должна знать правду о завещании Глори. Узнав истину, я все высказала Питеру. И это было лучшее, что я когда-либо сделала. «Тогда у меня нет претензий к мистеру Плимптону», сдалась Уиллоу. «Пойдем наверх?» спросила Мэрилин, когда они подошли к подножью лестницы, ведущей из галереи. «Я не могла ходить туда, когда была с Сарой». У девочки начиналось сильное головокружение. «Пошли», сказала Мэрилин, пропуская вперед гостю. Они поднимались по ступеням ментовой лестницы в молчании, боясь оступиться. Достигнув верхней площадки, они залюбовались морем зелени, расстилавшимся под ними. Запах здесь уже был другой, не такой дурманищий, а воздух свежее и прохладнее. Уиллоу не задавала никаких вопросов, следуя молча за своим гидом. В конце концов, Мерлин остановилась и облокотилась. на широкие железные перила у самого края галереи. Лицо ее выглядело жестким. Глядя вниз на раскинувшиеся листья приземистого дерева, она судорожно прикусила губы. Разве это не великолепный вид? Уиллоу указала на вторую лестницу, вздымающуюся слева от них из густого леса, обвитую листьями диковинных растений, похожих на гигантский бамбук. Это словно из сказочного сна о погоне и спасении. Почему? Голос Мэрилин был вялым и невыразительным, но Уиллоу постаралась объяснить поэтическую природу своего сравнения.